Америка под ударом. Эпизод номер один. 11 сентября 2001 года в 8.45 в северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезался самолет авиакомпании American Airlines с 92 пассажирами на борту. Почти сразу же на верхних этажах башни начался пожар. Не пройдет и 20 минут, как та же участь постигнет южную башню Близнецов. В 9.03 еще один пассажирский самолет протаранит ее насквозь. Америка испытает шок и ужас. В 9.20 президент Буш выступит со специальным обращением к народу, в котором попытается объяснить случившееся. Тараны Всемирного торгового центра являются террористическим актом, но теперь ситуация под контролем. Дальнейшие события покажут обратное. Буквально с разницы в один час произойдут еще две авиакатастрофы. В 9.45 один из захваченных террористами самолетов врежется в здание Пентагона в Вашингтоне. А в 10.48 поступит новые сообщения. Самолет компании United Airlines упал в 120 километрах от Питтсбурга. В это время весь мир с замиранием сердца следил, как происходило обрушение южной башни Всемирного торгового центра. Через 29 минут осядет и северный небоскреб, под завалами которого останутся заживо погребенными несколько тысяч человек. В 13.04 американский президент выступит с новым обращением. Буш заявит, что власти США найдут и накажут виновных в тераклах. Еще долго разведка и оборона США будут утверждать, что терроризм застиг их врасплох, и убеждать нацию, что у них не было возможности предугадать эту трагедию, ибо аналогов случившемуся истории Америки еще не знала. Однако факты говорят об обратном. Мы впервые расскажем о том, как 60 лет назад планировалось И чуть было не осуществилась первая попытка уничтожить символ надежности и процветания Америки, самый высокий в то время небоскреб, Empire State Building. И санкцию на эту операцию выдал никто иной, как Адольф Гитлер, которого теперь называют многие Бен Ладеном XX века. В основе этой истории лежат воспоминания и рассказы очевидцев тех далеких событий, а также факты из рассекреченных архивов, фашистской Германии и военно-морской разведке США. Гитлер всегда любил символические акции, а к концу войны эта любовь переросла в маниакальную страсть. И когда в середине 1944 года руководитель ракетной программы Третьего Рейха Вернер фон Браун Тот, кто через каких-то два года будет руководить ракетной программой США, явился к фюреру с проектом нового секретного оружия, Гитлер почувствовал, что теперь весь мир окажет свой его ног. На стол фюрера легли чертежи ракеты, с помощью которой можно было нанести прицельный удар по США и тем самым заставить Америку пересмотреть свои союзнические обязательства перед Англией и Россией. Идея заключалась в том, что Немцы с территории Европы запустят трансатлантические ракеты по Нью-Йорку и Вашингтону, а подводные лодки, всплыв как можно ближе к Тихоокеанскому побережью США, пустят ракеты ФАУ на Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Предварительные расчеты по трансатлантической межконтинентальной ракете лежали в сейфе фон Брауна с октября 1941 года. По его поручению известный германский ракетчик Герман Оберт подготовил их еще до вступления США в войну. Но тогда этот проект, требующий больших как финансовых, так и интеллектуальных затрат, не получил поддержки высшего руководства Германии. Армии требовалось более реалистичное оружие, и поэтому в производство пошла ракета «А-4». Баллистическая ракета А-4 имела и другое название – Фау-2, от первой буквы немецкого слова «оружие возмездие». Первый удачный пуск ракеты был осуществлен еще в 1942 году, а военное применение началось с сентября 1944 года, и по март 1945 по Лондону и Антверпину было выпущено около 4000 ракет Фау-2. Новый в июле 43 -го года польские партизаны сумели достать и переправить в Лондон чертежи этого оружия и, кроме этого, план самой ракетной базы. Через неделю полигон в пен был сметен английской авиацией. В налете 600 английских самолетов погибло около 800 человек и все готовые ракеты. Нацисты перенесли производство оружия в горы Гарца. В подземном лагере — На 70-метровой глубине был создан подземный завод, где трудилось тридцать тысяч смертников из концлагерей. Сам же фон Браун, по приказу Гитлера, продолжал работать над усовершенствованием своего оружия. Из досье Вернера фон Брауна. «Ученый, конструктор ракетно-космической техники». С 1937 года один из руководителей германского военного и исследовательского центра в пен -э главный конструктор Фау-1 и Фау-2. В 1945 году переехал в США, возглавлял службу проектирования и разработки вооружения армии. В 1955 году получил американское гражданство, и вскоре был назначен руководителем программ межконтинентальных баллистических ракет «Юпитер» и искусственных спутников Земли серии «Эксплорер». С 1960 года руководящий член Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА и директор Центра космических полетов НАСА. Руководитель разработок ракет-носителей серии «Сатурн» и космических кораблей серии «Аполлон». Запуск первых ракет «Фау» по Лондону осуществлялся не только с наземных пусковых установок в Пенамюнде, но и с самолетов «Хейнкель». Но эффект оказался невелик, а они редко попадали в цель, к тому же их было легко сбить. Английские ученые научились при помощи радиоволн выводить из строя пилотный механизм ФАО и заставлять ракеты падать в море. И стенограмма заседания руководства Главного управления имперской безопасности РСХ. Совершенно секретно. Необходимо повысить точность попадания экспериментальных ракет не только по Лондону, а по резиденции Черчилля. Приказываю начальнику РСХ опера-группенфюреру СС Эрнсту Кальтербрунеру и бригаденфюреру СС вальтру Шаленбергу в кратчайшие сроки разработать и представить подробный план предстоящих действий по устрашению противника. Для исполнения приказа предоставить в полном объеме всю имеющуюся документацию по разработкам оружия и возмездия и ракет ФАУ в частности. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 30 сентября 1944 года в Берлин. Примерно в то же время на стол начальника военно-морской разведки США ложится донесение, полученное через берлинскую резидентуру. В нем сообщается, что по сведениям, полученным от источника близкого к военному руководству Германии, Вермахт получил разработки новейшего оружия. Тот же источник сообщает, что аналога этому оружию не существует, и что его применение будет иметь невероятное по силе воздействие. Из архива военно-морской разведки. Служебная записка на имя директора технического департамента. По сведениям, поступающим от нашего резидента в Германии, новое немецкое оружие А9-А10 по сути является ракетой, имеющей две ступени. Первая ступень должна вывести ракету А-9, крылатый вариант Фау, на высоту 24 километра и вернуться на парашюте. Собственный двигатель А-9 работает до высоты 160 километров. Часть пути ракета должна пролететь в разреженных слоях атмосферы по баллистической траектории, а в плотных слоях раскрыть крыло и на высоте около 5 километров перейти в планирование. Расчетная дальность 5000 километров за 35 минут. При стартовой массе 200 тонн ракета должна доставить к цели примерно 300-350 килограммов обычной взрывчатки. Служба технической разведки 2 октября 1944 года, Вашингтон. Знала ли американская разведка, для какой цели немцы создавали это грозное оружие? Сейчас с уверенностью ответить на этот вопрос трудно. Но уже через каких-нибудь два месяца спецслужбы США будут иметь не только томас следственных материалов, но и имена непосредственных участников, связанных с операцией под кодовым названием Эльстер. Так назвали Гитлер и Гиммлер свой план ракетных бомбардировок Америки. Он должен был повлиять не только на исход Второй мировой войны, но и на всю историю человечества. Для начала планировался эффектный пропагандистский ход. Германское радио публично объявит день и час, в который будет взорван самый высокий на тот момент небоскреб Нью-Йорка Empire State Building. В объявленный срок ракета уничтожит его, а серия последующих ударов усилит панику среди населения. Планируемый результат ракетного террора – выход США из войны и вожделенный распад антигерманской коалиции. Но осуществлению гитлеровского плана мешала одна очень существенная проблема. Первые пробные пуски с ракеты показали, что у нее отсутствует точность наведения, а без этого затея теряла всякий смысл. Ракета, запущенная из территории Германии, могла приземлиться в любой части Нью-Йорка, не поразив заранее спланированного объекта. Это, конечно же, не отменяло ее разрушительных свойств, но эффект устрашения снижался на порядок. Узнав о том, что нет никаких гарантий на точечный удар по США, Гитлер пришел в ярость. Он приказывает Гиммлеру во что бы то ни стало решить эту проблему любыми возможными средствами и в кратчайший срок провести операцию по устрашению противника. Гиммлер находит неожиданное решение. Июнь 1944 года. Германия. Канцелярия Гитлера. Совершенно секретно. Фюрер, предлагаю поручить выполнение вышеизложенной задачи начальнику отдела материального, морального и политического саботажа шестого управления внешней разведки РСХ Отто Скарцень. Гиммлер, 2 ноября 1944 года, Берлин. Перед тем, как продолжить рассказ о тайнах подготовки и бомбардировки Нью-Йорка, которая планировалась в фашистской Германии на конец 1944 года, следует немного рассказать о самом Скорцени, личности поистине уникальной и легендарной. Среди всех остальных деятелей Третьего Рейха Скорцени был наиболее популярен в массах, за исключением, пожалуй, Гитлера и Эрвина Роммеля. Нет практически ни одного труда, посвященного гитлеровской Германии и Второй мировой войне, где бы так или иначе не упоминался этот человек. И отношения всех источников к нему крайне противоречивы. Одни называют оттоскорцение военным и даже уголовным преступником, хитрым двурушником и продажным подхалимом. Другие превозносят его ум, честь и совесть до небес – Поэтому трудно судить о нем однозначно. Из досье от Тоскорцени. Член НСДАП с 1932 года, сотрудник службы безопасности СД Оберштурмбаннфюрер, руководитель отряда парашютистов и диверсантов, освободивших в 1943 году Бенито Муссолини из отеля Кампо Эмбераторе, где бывший диктатор находился под арестом. В 1944 году играл ведущую роль в ликвидации неудачного антигитлеровского переворота 20 июля. Осенью 1944 года в Будапеште возглавил похищение Никласа фон Хорти, сына правителя Венгрии, и захват главных правительственных учреждений. В ходе германского контрнаступления в Орденнах диверсанты Скорцени нанесли огромный урон союзникам, лишив их связи, боеприпасов, запутав движение транспорта и в целом дезорганизовав тыл американских войск. После войны Скорцени предстал перед судом американского военного трибунала, но был оправдан и освобожден. В апреле 1948 -го года Скорцени арестован германскими властями, и помещен в лагерь для интернированных военных преступников, откуда бежал в Испанию. Последние годы жизни занимался предпринимательством. В 1951 году фамилия Скорцени официально исключена из списка военных преступников, разыскиваемых властями Ферга. По неподтвержденным данным, Скорцени пытался заманить себя на службу Сталин, а затем Хрущев, но все эти попытки неизменно заканчивались неудачей. Но есть и другие слухи, по которым Скорцени в разные времена являлся агентом Советов, особенно в годы Второй мировой войны. Одним из аргументов, выдвигаемых некоторыми приверженцами данной версии, является тот факт, что за всю свою диверсионную деятельность Скорцени не провел ни одной удачной операции против СССР. Однако это отдельная тема для другого исследования. Нас же интересует история организации теракта в Нью-Йорке, одним из разработчиков которого стал Отто Скорцен. Возникает вопрос. Почему именно террористу номер один, человеку далекому от науки, Гиммлер предлагает поручить руководство над усовершенствованием оружия и устрашения? Ответ мы находим в воспоминаниях самого Скорцени. Создавая новое оружие, мы вторгались в отчину Люфтваффе. Подобные исследования уже велись в одной из боевых эскадрилей.